9. Василий и Антон спускали тело Палыча в свежевыкопанную яму. Мертвеца старательно упаковали в несколько слоев пленки, чтобы на раны не слетались мухи. Василий распрямился и взялся за лопату, воткнутую в кучу земли. — Мне уйти? Оставить вас одного? — спросил Антон. — Нет, — отмахнулся Чернов. Не принципиально. Сидящий рядом пес внимательно рассматривал тело в яме. Он вытянул лапы вперед и растянулся на траве, посматривая грустными глазами то на Антона, то на Василия. «Может, надо что-то сказать?» «Антон, уймись, у нас здесь не церемония», раздражённо ответил старик. «Ладно, его уже нет, и слова тут не важны». — Закапываем. Бери лопату. Когда куча уполовинилась, дед замедлился и приставил инструмент к стене. — Пойду проверю, как там лшь. Ты тоже передохни. Антон присел на корточки и погладил пса за ухом. Тот зевнул. — Их нигде нет! — выскочил из дома Чернов. — Кого нет? — Антон повернул голову и заметил искаженное страхом лицо старика. Таким он его еще не видел. «Лёшки Сани нет! Нигде нет!» «Может, они вышли посидеть на лавочке перед домом», — нахмурился парень. Он слабо верил в такое, но Аня вполне могла уговорить Лёшу на прогулку ради его же блага. «Но если только они вдруг ушли совсем...» «Я посмотрю перед домом, вдруг они там», — поспешно сказал он и удалился, оставив старика наедине с собакой. Парень прошел мимо дома к передней его части, посмотрел на пустую скамейку, заглянул в автомобили. Никого не было. Тогда он решил войти внутрь дома. Обойдя оба этажа, он, как и Василий, не нашел никого. Не было даже записки, которая могла бы объяснить, куда пропала парочка. Он вышел обратно на крыльцо и с удивлением обнаружил двух крепких солдат с автоматами на перевес. Антон открыл было рот, но послушно захлопнул его, когда один из солдат сделал соответствующий жест. «Еще кто-то есть?» — негромко спросил служивый. «Никого», — парень покачал головой. Тем временем его мозг начинал соображать. Если бы пришедшие хотели его убить, то сразу бы сделали это. Зачем они здесь тогда? Он не чувствовал угрозы от них. Хотя внушительное вооружение, бронежилеты и снаряжение выдавали в них настоящих профессионалов. Никого значит, хмыкнул солдат. А у нас тут другая информация. Он поднял автомат, нацелив оружие точно в грудь парню. Где старик? Какой старик? переспросил Антон, нащупывая уже привычную связь с големом. Не испытывай моего терпения, парень то он стал угрожающим. «Говори, где старик?» «Не знаю никакого старика, честное слово». «Что здесь происходит?» Появился из-за дома Чернов старший. «Кто вы такие и что делаете здесь?» «Нас сегодня все за дураков держат». Солдат недоверчиво посмотрел на Василия. «И это ты, старик?» «Зависит от того, кто меня стариком называет». Вызывающе отозвался хозяин дома. «Вообще-то про тебя рассказывала девушка, Аня». «Так она у вас», — Василий сжал кулаки. «У нас и тебя с собой тоже приглашаем». Солдат чуть повел стволом в сторону. Старик провел ладонью по лицу, сделав выражение лица настолько презрительным, чтобы даже отсталому стало понятно его отношение к этому приглашению. Антон тем временем уловил контакт. «Никуда я с вами не пойду», — отрезал Чернов. «И не подумаю. Может быть, нам стоит пристрелить парня?» Василий сделал шаг в сторону и загородил собой Антона. «Старик, реально», — отозвался другой солдат. «С тобой просто поговорить хотят». «И присылают двоих вооруженных головорезов», — покачал головой дед. «Вот кто хотел прийти поговорить, пусть сам бы и приходил. Я никуда не пойду». «Упрямый хрен, мы предлагали тебе по-хорошему». «Я не знаю, где вас учат манерам». Старик тянул время, как мог, понимая, что парню может потребоваться время, чтобы раскочегарить гору булыжника. «Но я тоже хотел с вами по-хорошему» в этот момент с другой стороны дома показался голем снова принявший человекоподобную форму наемники дружно развернулись и начали стрельбу удары пуль не могли замедлить гиганта с массой в сотни килограммов а прочность камня не оставляла свинцу ни единого шанса расплющивая цилиндр в бесформенные пластинке внимание база прием боец пытался через рацию связаться с командованием у нас тут Солдат не нашелся, что сказать. «Ситуация!» Ответа не последовало. По напряженным лицам наемников было понятно, что они намерены сражаться до конца. Они пятились назад, не подставляя противнику спину. Но каменный гигант был сильнее и быстрее. Единственным ударом он сгорел обоих. Ни приседания, ни прыжок назад не помогли военным избежать гибели. Стремительный сильный удар сбоку раздробил одному из солдат череп, а второму в кашу превратил грудную клетку. Оба погибли, не успев издать из звука. Соседи, заслышав стрельбу, предпочли не выходить из дома и отойти подальше от окон. Голем замер сразу же, как дело было сделано. — А ты можешь сделать так, чтобы он не жрал их? — спросил Василий. — По крайней мере, сразу. «Мне нужна достойная замена моему карабину». К тому моменту, как старик закончил собирать снаряжение военных, что позже он назвал не иначе, как подготовкой к дальнейшим действиям, через калитку скользнул Александр. «Что здесь происходит?» — спросил он, осматривая побоищ. «Где Алексей?» «Нет, здесь Лёшки. Старик снизу вверх посмотрел на вошедшего, а потом поднялся. «Что-то мне подсказывает, что деваха его увела». «Мы же ей сказали», — начал Александр. «Не трогать его», — закончил Василий и шумно вдохнул. «А она его увела к этим вот. Случайно или нарочно? Другой вопрос. Может быть, влез в диалог Антон. Может быть, она хотела ему помочь и все? Не надо ее оправдывать». Филимонов был рассержен, но виду старался не подавать. «Я помню, как мы все сказали, что не надо трогать парня. Вообще, иначе последствия будут». «Какие последствия?» Чернов-старший пристально посмотрел на Александра. «Необратимые. Сила может найти выход. Вернее, она всегда находит выход, но только в некоторых случаях весьма необычным образом». И для человека это часто приводит к трагическому финалу. «Ты не мог сказать этого сразу!» «А если и так, то что, ты бы привязал парня к кровати или бросил девушку в подвал?» «Нет, я думаю, что мы можем попытаться спасти Алексея». «И Аню», — добавил Антон. «Подумаем. Нет, на самом деле тоже спасем». Чтобы она рассказала, чем руководствовалась, когда уволокла парня, нарушив все наши запреты. А когда расскажет, скормим голему». «Совершенно не смешно», — сухо бросил Антон, уводя гиганта на задний двор. «Не смешно», — согласился мужчина. «Не будем тратить время впустую», — он взглянул на пса. «Отдохнул ли ты?» «Я готов ко всему» последовал ответ. «Прекрасно, но сперва скажи, можешь ли ты поговорить с Алексеем? Я не смог связаться с ним». «Никак», — пёс опустил голову. «Печально. Ситуация может оказаться хуже, чем я думал. Тогда ищи место, откуда пришли эти двое». «Хорошо», — пёс вильнул хвостом, ударом лап распахнул калитку и выскочил на улицу. Антон и Василий выглядели так, как будто они пытались подслушать немой разговор двух собеседников. Поняв всю бессмысленность, старик начал уносить домой неплохой урожай снаряжения и боеприпасов. Александр присел на скамейку. — Может быть, есть хорошая новость? — спросил парень. — Относительно хорошая. Мужчина потер колени. — У нас будет новый союзник. — Это точно хорошо. Улыбнулся Антон. «Кто он?» «Помнишь девушку, которая обратилась с старухой вчера?» «Не может быть!» «Поэтому это и хорошо, и плохо одновременно. Это сильный и опытный представитель нашего вида, но я не уверен насчет его верности. Может оказаться, что он видит в этом деле личный интерес, и к тому же он углубился в изучение этих мохнатых тварей». «Неизвестно, во что это выльется для нас и для жителей города». «Постой, он?» – уточнил Антон. «Тебя смущает половая принадлежность?» Александр приподнял бровь. «На самом деле сила одинакова. Конкретно нас, не привязанных к человеческим или иным телам, нельзя разделить на мужчин или женщин. Для нас также нет никаких предпочтений, чье тело выбирать». Подбор идет по совершенно иным параметрам. И все же у вас есть тяга к... ну, этому... к сексу? Ну, да. Ну, просто та девушка вела себя... слишком. Тебя это беспокоит? Нет, — залился краской Антон, — только любопытствую. Тогда я успокою тебя. «В этом случае сила лишь делает инстинкт человека м -м, сильнее. Отсюда кажется, что ничто человеческое нам не чуждо. Но это лишь взаимодействие природной энергии и людской химии организма». «Непонятно?» Александр приподнял бровь. «Немного понимаю. А можно еще вопрос?» Василий вышел на улицу, сгреб остатки вооружения и, мельком взглянув на беседующих, вернулся обратно. Александр оценивающе посмотрел на тела двух чужаков, на мгновение задумался, потом ответил. «Можно». «Почему нельзя связаться с Алёшкой? Ну, мысленно, или как вы это с ним делаете?» «Это внешнее воздействие», — объяснил мужчина. «Любая связь двусторонняя». «Даже если говорит один, другой должен принять. И это определенная нагрузка. К тому же невозможно точечно направить энергию. Если я не вижу собеседника или не знаю предполагаемого места, где он находится, я вряд ли смогу точно направить свою мысль. Поэтому его ищет пес. Классически, по запаху». «Ага», — только и сказал Антон. Старик в очередной раз вышел на улицу. «Есть разговор!» – позвал он обоих в дом. На столе в гостиной Василий аккуратно разложил все трофеи. «Внушительно!» – присвистнул Антон, оценив арсенал. «Мне бы очень хотелось выслушать ваше предположение насчет того, с кем мы имеем дело», – сказал дед. «Я не нашел никаких опознавательных знаков на телах». Но это явно необычные бойцы, слишком уж солидно их снарядили. Наемники, частная армия, — предположил Александр. «Это же запрещено, не может такого быть», — возразил Антон. «У нас все может быть», — мрачно поддержал Василий. «Вопросов меньше не становится. Кто, зачем и сколько их? Количество роли не играет». Бодро заявил парень, жадно высматривая оружие себе по вкусу. «У нас есть голем!» «Спокойнее, он тоже не бессмертный», — остудил его пыл Филимонов. «Зачем они здесь?» — вполне очевидно. «Скорее всего, именно они и прибыли ночью, чтобы защитить город от тварей». «Один из этих сказал, что они хотят со мной поговорить, что с ним разговаривала Аня». Василий присел на диванчик. «Получается, что Леша не хотел или не мог говорить. Если твой внук действительно у наемников, пес нам все расскажет, когда вернется». «А пока мы ничего не делаем», — уточнил Антон. «Совершенно. В идеале надо готовиться к тому, что скоро сюда придут еще люди и, возможно, гораздо больше». «Надо прятать книги», – засуетился Василий. «К черту дом, сами мы сможем уйти. А вот книги надо спасти, они слишком ценны, чтобы оставить их здесь». «И где их спрятать?» – полюбопытствовал парень. «У меня есть местечко». Старик решительно направился в свой кабинет, снова оставив Александра и Антона наедине. Мужчина расправил джинсы и сел, с любопытством рассматривая оружие. Затем ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла. Ничего не изменилось. Все те же принципы базового преобразования энергии. Но ведь удобно же. Ничуть, отрезал Александр. Пуля летит по прямой, которая задана единожды и не может измениться. Это непрактично, как бы быстро она не летела. Вовремя захлопнув рот, чтобы не встревать в новый спор, Антон решил замолчать. Вниз по лестнице проследовал Чернов, нагруженный стопкой книг. Он миновал гостиную и спустился в подвал. Едва за ним закрылась дверь, юноша не смог сдержаться. «Такое ведь уже бывало раньше!» «Что именно?» — прищурился Александр. «Когда сила сама находит выход, не контролируется!» «Я только слышал о некоторых!» Мельком глянув, закрыта ли дверь в подвал, ответил мужчина. «Думаю, сейчас не очень уместно рассказывать о таких примерах». «Ничего хорошего?» — приуныл Антон. «Абсолютно». Дверь подвала скрипнула. Дед Василий уверенно направился обратно за следующей партией книг. «Так значит, медлить все-таки нельзя?» «Это лучшее, что мы сейчас можем сделать». Ответил Александр, сохраняя абсолютное спокойствие. «Мы собираем информацию. Анна не захотела это сделать, и смотри, что получилось из этого. Других ошибок допускать нельзя. Если сила проявится слишком явно, это может привести к печальным последствиям. Может быть, не к концу цивилизации, но большим конфликтом». Вдвоем они молча наблюдали за тем, как Чернов снова, дробно стуча пятками по ступеням, спускается вниз. На последней ступеньке он остановился и с подозрением глянул на них. — О чем секретничаете? — Обсуждаем, что за секреты у тебя в книгах. Изобразил улыбку Филимонов. Прогрохотала металлическая калитка. Александр вскочил. — Должно быть, пес, — предупредил он остальных. Черный зверь долго пил, пока обменивался информацией со своим хозяином. Опустошив миску, он лег и шумно вдохнул. Чернов унес еще одну партию книг в подвал и теперь ждал вместе с Антоном в гостиной. «Ничего хорошего вам сказать не могу», — начал мужчина. «Место, где мы были вчера, уже огорожено. Хорошо охраняется. Много солдат» поэтому просто так ворваться туда мы не сможем. Там, где есть солдаты, непременно найдутся еще». «Мы могли бы использовать голема в качестве защиты», – предложил Антон. «Или просто пустить его вперед». «Нет, не вариант», – покачал головой Александр. «Ты еще не готов». Юноша сунул руки в карманы, но с пониманием отнесся к замечанию. С непривычки даже короткая вторая связь далась достаточно тяжело. «Ты же не предложишь просто ждать?» — с надеждой спросил старик. «Нет, конечно. У меня есть отличный вариант. Только вот ты на огороженную территорию не попадешь». «Это еще почему?» — Нахмурился Чернов. «Потому что со мной пойдет только Антон». А твоя задача – ждать нас в фургоне. Остальные подробности расскажу на месте. Собирайтесь!